Месяц прошел быстро. Задерживаться здесь ему не хотелось. Казначей предупредительно постучал в дверь кабинета арк-канцлера и заглянул внутрь. Стрела из арбалета пригвоздила его шляпу к дверной панели. Арк-канцлер опустил арбалет и с досады возрился на казначея. «Это кто ж так делает?» – сказал он. «Вроде взрослый человек. Мог без головы остаться». Казначей не был бы там, где был сегодня, вернее, где был 10 секунд тому назад, там, где и положено быть спокойному, уверенному в себе человеку, а не там, где был в данную минуту, на грани легкого сердечного приступа, если бы не обладал поразительной способностью стремительно оправляться от внезапных потрясений. Он отколол шляпу от меловой мишени на старинной двери. «Ах, пустяки!» — сказал он. Такое благодушие, что прозвучало в голосе казначея, могло быть достигнуто лишь ценой чудовищных волевых усилий. «Дырки почти не видно но почему э, ты стреляешь по двери господин пошевели мозгами дружище на дворе темным- темно а эти проклятые стены сплошь из камня или я совсем свихнулся в камень стрелять а вот оно что промолвил казначей но эта дверь э, она знаешь ли уже пять веков насчитывает подбросил он вкратчивый упрек вижу вижу с первозданной простотой заметил аррк- канцлер здоровая такая главная «Нам бы здесь, дружище, поменьше камней и дерева. Стоило бы добавить что-нибудь такое располагающее. Несколько охотничьих гравюр или там парочку украшений». «Непременно займусь этим», — не моргнув глазом, соврал казначей. Он вспомнил о бумаг, которую держал под мышкой. «А сейчас, господин, есть одна вещь, о которой нужно позаботиться». «А ведь и верно!» — воскликнул Арканцлер, нахлобучивая на голову свою остроконечную шляпу. «Молодчина! Нужно пойти навестить дракона!» — захворал бедняга, который день уже к дегтю не притрагивается. «Мне бы подпись на одной-двух...» — заспешил казначей. «Не до того!» — отмахнулся Арканцлер. «Слишком много всяких бумаг расплодилось. И вот еще что!» Он уставился на казначей отсутствующим взглядом, очевидно пытаясь что-то припомнить. «Я тут сегодня во дворе забавную тварь видел», — наконец сказал он. «Мартышка вроде. Рыжая такая, аж горит». «А, да», — бодро отозвался Казначей. «Это библиотекарь». «Он что, держит мартышку?» «Нет, Арканцлер, ты меня неправильно понял», — все с той же бодростью пояснил Казначей. «Это библиотекарь и был». Арканцлер устремил на него долгий пытливый взгляд. Улыбка на лице Казначея начала медленно стеклянеть. «Библиотекарь что, мартышка?» Казначею понадобилось немало времени, чтобы все объяснить, после чего арканцлер спросил. «То есть ты хочешь сказать, что некогда этот тип вдруг превратился в мартышку?» «Именно. В библиотеке случилась небольшая авария. Взрыв, выброс магии. Только что был человек, и вдруг орангутан». «Только не стоит называть его мартышкой, Мэтр. Он обезьяна». «Не один ли черт?» «По-видимому, нет. Он делается весьма агрессивен, когда его называют мартышкой». «То есть у него нет привычки показывать людям задницу?» Казначей зажмурился и содрогнулся. «Нет, господин, ты путаешь его с гиббоном». А -а -а -а", Арканцлер призадумался. «Может, здесь еще какие обезьяны работают? Ты предупреди!» «Нет, мэтр, только библиотекарь, мэтр». «Обезьянам отказать! Знаешь, нельзя нам этого! Нельзя, чтобы здоровущая волосатая тварь шастала по всему университету!» — решительно заявил Арканцлер. «Избавься от него!» «О нет, ни в коем случае. Это лучший из всех библиотекарей, какие у нас были. И экономически мы выигрываем». «Каким образом? Сколько мы ему платим?» «Мы ему платим бананами и орешками», — быстро ответил Казначей. «А кроме того, только он один и знает, как работает библиотека». «Тогда превратите его обратно. Тебе бы, например, хотелось провести всю жизнь в облике мартышки?» «В облике обезьяны, Арканцлер. Боюсь, он остался обезьяной исключительно по собственному желанию». «А ты откуда знаешь?» подозрительно осведомился сарг-канцлер. «Он что, говорить умеет?» Казначей в нерешительности помолчал. Из-за библиотекаря вечно возникали недоразумения. Все так привыкли к нему, что уже было трудно представить себе то время, когда библиотекой не заведовала обезьяна с желтыми клыками и силой трех взрослых мужчин. Ненормальное всегда становится нормой, главное дать ему немножко времени. Но когда рассказываешь о чем-нибудь таком кому-то постороннему, твои слова выглядят, мягко скажем, странными. Казначей нервно откашлялся. «Он умеет говорить «Уук», — арканцлер, — сообщил он. «И что это значит?» «Это значит «нет, арканцлер». А как звучит «да»?» Вот этого вопроса Казначей боялся. «Уук, арканцлер», — ответил он. «Этот «Уук» такой же, как и первый «Уук». О, нет-нет, уверяю. Интонации абсолютно другие. Просто здесь нужна привычка», — Казначей развел руками. «Мы, наверное, приноровились понимать его арканцлер». «Что ж, по крайней мере, он держит себя в хорошей форме», — ядовито заметил арк -канцлер. «Не то, что вы, остальные. Я сегодня утром вошел в магическую, а там полно храпящих стариков. Это старшие волшебники, господин. Они, я бы сказал, в отличной форме». «В отличной форме. У декана такой вид, словно он тоже превратился, как и библиотекарь. Только этот превратился в кровать». «Но мэтр», — снисходительно улыбаясь, возразил Казначей, «выражение быть в форме, насколько я понимаю, означает соответствовать своему назначению, а я бы сказал, что тело декана в высшей степени соответствует своему назначению. Весь день проводить, сидя и обильно питаться». Казначей позволил себе слегка улыбнуться. Взглядом, брошенным на него арканцлером, можно было колоть лед. «Это шутка?» Спросил он с подозрительностью человека, для которого выражение чувства юмора останется непонятным, даже если вы убьете частное объяснение, вводя указкой по рисункам и диаграммам. — Всего-навсего выражаю свое мнение, мэтр, — осторожно заметил казначей. Арн-канцлер покачал головой. — Не выношу шуток. И не терплю типов, которые вечно пытаются острить. Это все от сидячего образа жизни. Несколько двадцатимильных пробежек, и декан станет другим человеком. «Пожалуй», — согласился Казначей, — «мертвым». «Зато умер бы здоровым». «Да, но все же умер бы». Арк-канцлер недовольно поворошил бумаги у себя на столе. «Разгильдяйство! Кругом разгильдяйство! Весь университет развалили! Люди сидим сидят целыми днями, в мартышек, понимаешь, превращаются. Вот нам, когда я был студентом, даже в голову не приходило превращаться в мартышек!» Он с досадой взглянул на Казначе. Но ну чего тебе?» — резко спросил он. «Что-что?» растерялся Казначей. «Тебе ведь от меня что-то было нужно. Ты о чем-то пришел меня попросить. Наверное, потому что я здесь единственный, кто не спит без задних ног и не лазает с воплями по деревьям», — добавил Арканцлер. э, -э по-моему, Арканцлер — это все-таки гибоны «А? Кто? Да что за чушь ты несешь?» Казначей выпрямился. «С какой стати он должен терпеть такое обращение?» «На самом деле, господин, я пришел, чтобы поговорить об одном из наших студентов», — холодно произнес он. «Студенты?» — рявкнул Арканцлер. «Да, мэтр, но такие тощие, с бледными лицами. Мы ведь университет, нам без студентов нельзя. Они часть университета, как крысы». «А мне казалось, у нас есть люди, которые ими занимаются». «Преподаватели, конечно, но бывают особые случаи. Словом, Арканцлер, у меня здесь результаты экзаменов. Может, взглянешь?»